Глава 25. Трапеза проходила хорошо. Катрина в свойственной ей манере пыталась выдворить неожиданных гостей. Момент, когда девушка решила приобщить компанию к починки и уборке в замке, навечно останется в моей памяти. Таких удивлённых физиономий мне не доводилось видеть уже давно. Я прилагал много усилий, чтобы не рассмеяться от комичности ситуации. Правда, моё веселье продлилось недолго, ровно до тех пор, пока девушка не обратилась ко мне. Мне доводилось слышать, что вы с королём весьма близки. Так ли это? Теперь её вопрос поставил в неудобную ситуацию меня. Всё тело напряглось в ожидании какой-нибудь подлянки со стороны девушки. Вы, наверное, уже знаете, что земли де Мор в последнее время приходили в упадок, продолжила она. Я кивнул, соглашаясь. Мне бы хотелось, чтобы вы, любезный маркиз, помогли мне передать королю послание. Все за столом, включая и меня, недоуменно переглянулись между собой. Я хотела бы попросить его величество пересмотреть взимаемый с моих земель налог в меньшую сторону. а также предложить ему стать моим партнёром. Одно предложение, и я почувствовал, как упало моё сердце. Я, конечно, догадывался, что девушка не испытывает ко мне тех же чувств, что и я к ней. Но теперь она открыто заявила, что хочет стать партнёром короля. Горечь скопилась в душе, отравляя меня с каждой секундой всё больше и больше. Я вздохнул с облегчением, когда девушка пояснила, что имел в виду деловое сотрудничество. Но противное чувство потери не спешило отпускать меня. Я впервые осознал, насколько сильно может быть нужна мне женщина, и какое отвратительное это чувство, когда тебя отвергают. Получив от меня согласие отправить письмо королю, девушка переключилась на остальных присутствующих за столом. Я же погрузился в мучительные пучины собственных чувств. Что мне сделать, чтобы она полюбила меня? Как подступиться к той стене, что девушка выстроила между нами? Как доказать, что ей не нужно опасаться меня и моих чувств? Всего несколько часов назад всё было хорошо, и я был готов ждать. Но теперь, зная, что у меня могут появиться соперники, Я остановился ужасно нетерпеливым. За раздумьями не заметил, как мы добрались до лестницы, которая вела на второй этаж. Девушка остановилась и посмотрела мне в глаза. Я видел по её взгляду, что она готова попробовать построить со мной отношения. Не знаю, что сдерживало виконтессу до сих пор, но что бы то ни было, она прямо сейчас решила попробовать освободиться. Между нами возникла незримая, тонкая связь, которая всё ещё была хрупка. Внезапно пришло осознание, что здесь и сейчас я счастлив, но как и всегда, нам помешали. Люк, я бы хотела, чтобы мы позже поговорили о том, о чём не смогли утром. Никогда не думал, что моё имя Иисус любимой девушки может так окрылять. А пока не могли бы вы, маркиз, расчистить от мусора коридоры второго этажа? Если найдёте какую-нибудь целую мебель, оставьте её для реконструкции. Тогда до встречи вечером, произнёс я, готовый выполнить сейчас что угодно. Однако встретиться и поговорить сегодня нам было не суждено. Зачисткой второго этажа от обломков я справился довольно быстро и спустился во двор. Там меня поймал встревоженный Рей и мрачный герцог де Боруа. Так. В городе засели несколько убить под видом наёмников. Хорошо, что виконтесса предложила ещё раз проверить тарг. Взял одного живым. Без предисловий начал друг. Вот так новости. В лесу какой-то барьер, не сталкивался с таким. Герцог немногословен. Что происходит на этих землях? Это всё связано? Королю уже доложили? только и спросил я. Да. Где леди Дилана? Вызвали в госпиталь. Там что-то произошло. В голосе обычно спокойного герцога слышалось беспокойство. На дворе уже стояла ночь, и было решено перенести все разговоры на завтра. Опака нас ожидало увлекательнейшее время, наполненное разговорами с пойманным убийцей. Герцог открыл портал, и мы все вместе переместились в подвалы королевской тайной канцелярии. Допрос я оставил герцогу и его команде, а сам направился к королю, который уже ожидал нас с треям в малой гостиной своей спальне. Руперт встретил нас в весьма напряжённой позе. Оно и понятно, Творилось что-то очень-очень странное. А никаких улик, доказательств или зацепок не было и в помине. К волнению о возможном заговоре добавлялись переживания за виконтессу, которая оказалась в центре всего этого. Люк начал разговор монарх. Возьми это. Мне была протянута простая на вид деревянная шкатулка. Я взял её и заглянул внутрь. Содержимое более чем удивило меня. Даже так удивление помимо воли появилось на лице, а в душу закрался мерзкий липкий страх. Моя новообретённая наречённая находилась в серьёзной опасности. "Установи вокруг замка", велел король с самым серьёзным видом, которого я раньше у него не видел. В моих руках сейчас находилась реликвия предков, которая передавалась по наследству в королевском роду. Ею пользовались для защиты королевы и короля во времена их выездов. Магический щит стихий. Я навещу вас завтра под предлогом обсуждения её делового предложения, помогу с активацией защиты. Хочу сам лично посмотреть, что творится на моих землях. Хотя его голос оставался твёрдым, я отчётливо слышал тщательно спрятанное волнение. Как прикажете, ваше величество. Вот и славно. А пока возвращайтесь, и глаз не спускайте с виконтессы. Я отправлю несколько агентов под прикрытием вам в помощь. Уверен, что его лучшие шпионы ещё до начала этого разговора переместились в Зимледомор. Я кивнул, И мы с Рейнальдом уже собирались вернуться. Кстати, Люк, поздравляю с обретением наречённой. Сердце к так это мурад? Донеслось мне в спину в тот самый миг, когда нога уже коснулась открытого портала. Спасибо, сияя улыбкой, ответил я и вошёл в раскрытый проход к замку. В предрассветные часы небо напоминает холст на котором неведомый художник начал работу. Переливающиеся оттенки смешиваются и создают неповторимую атмосферу пробуждения. Есть в этом что-то загадочное и даже мистическое. В прохладном воздухе разливается нечто, что заставляет верить в чудо и надеяться на лучшее. Отдалённые голоса птиц звучат как музыка, создавая умиротворение в сердце. Я вдохнул полной грудью и отправился проверить свою непоседливую возлюбленную. Она мирно спала на матрасе, укрытая вязаным пледом. Её светлые волосы разметались по кровати. Какая же она красивая. Я убрал особенно настойчивую прятку, которая всё время норовила забраться в рот девушки, и отправился спать. Нужно восстановить силы после бессонных ночей. Но сначала нужно поставить щит. Лёг, я установлю защиту, а ты отдохни. У входа в шатёр меня перехватил Рей. Я благодарно улыбнулся другу и отдал ему шкатулку. Сам вошёл в палатку и, рухнув на кровать, тут же заснул. Сон был беспокойным. Я то и дело просыпался от собственных криков. Но что происходило в стране Грёсы так напугало меня, Не помнил, зато подсознательно знал, что это что-то связано с Катриной. После нескольких неудачных попыток отдохнуть, появился Джесс и передал записку. В ней король писал о том, что некий граф вот-вот будет на территории замка. Говоря по-простому, монарх под прикрытием прибыл. Пока я собирался и приводил себя в порядок, к центральному входу замка уже подкатила помпезная карета. Роберт, и это ты называешь замаскировался? Да, твоего транспорта за много метров веет роскошью и богатством, не свойственными простому графу де Флан из захолустья. Я поспешил представить монаршего друга Катрине, согласно его легенде. Девушка метнула в меня такой взгляд, что я понял, обмануть ее не выйдет. Виконтесса уже знала, кто предстал перед ней. Дальнейший диалог между этими двумя вызывал у меня чувство гордости за свою наречённую. В конце концов договорились о том, что будет проведено чаепитие на свежем воздухе, и Катрина поспешила удалиться. Эй, Люк, а новая виконтесса очень даже ничего. В голосе Роберта слышалось веселье и подначивание от напряжения, которое владело им всего несколько часов назад. Не осталось и следа. Он снова вернулся к своей весёлой и крайне раздражающей версии. Я промолчал, чтобы не давать ему ещё больше поводов для шуток надо мной. Но это не остановило давнего друга, и он принялся расхаживая по поляне, насвистывать себе под нос что-то весёлое. Король периодически бросал на меня многозначительные взгляды, которые я старательно игнорировал. Знаешь, я слышал, что она просила меня стать её партнёром, слишком довольным голосом произнёс мужчина. Теперь, увидев леди вживую, мне кажется, стоит внимательнее рассмотреть её предложение. Может, мне увести девушку у тебя? Я помимо воли заскрепел зубами, хотя мне было прекрасно известно о том, что монарх шутит. Но беспокойство вперемешку со жгучей ревностью не позволяло мне оставаться спокойным. Роберта забавляла моя реакция, и он не скрывал довольной улыбки. Ты только представь, какой королевой она могла бы стать! С её умом и внешностью леди могла бы стать прекрасной правительницей королевства Ритория. Ненавижу становиться целью его злоวредных шуточек. Если он продолжит в том же духе, клянусь, рано или поздно я подниму восстание. Видимо, мой взгляд прекрасно говорил сам за себя. Король замолчал и с любопытством уставился на меня. Люк, шучу, я, шучу. Не нужно так напрягаться. Я не собираюсь посягать на твою драгоценную наречённую. Кстати о ней, как обстоят дела с установкой защитного купола? остановлен несколькими часами ранее. Нужно только активировать. Рей, молчаливо наблюдавший за нашей перепалкой, вступил в диалог. Отлично, вы успели накопить магических сил. Мы с другом синхронно кивнули. Вот и хорошо. Пока все заняты чаепитием и подготовкой комнаты, не прогуляться ли нам к щиту? После его слов мы двинулись вокруг замка. Рейнельд шёл впереди, показывая, где разместил защитные камни. Мы останавливались у каждого, напитывали его магией, а Роберт активировал каждый королевской регалий. Периодически монарший друг продолжал подкалывать меня насчёт виконтессы. Из-за этого настроение скатилось на отметку ниже некуда. Когда мы вернулись на поляну, я был в очень плохом расположении духа. предпочёл до начала чаепития держаться подальше от друзей по академии и герцога. Само застолье для меня проходило так же нервно, как и то время, которое предшествовало ему. Теперь виновников моего плохого настроения было двое: король и Катрина. Одна только новость о том, что Руберт планирует предложить виконтессе должность в парламенте, чуть не свела меня с ума. Хорошо, что девушка сразу дала ему понять, что не желает этой должности, принимает её только из-за сделки. Тепития закончилась тем, что Катрина и король отправились обсуждать условия сотрудничества, оставляя после себя недоуменное молчание. Спустя какое-то время начал накрапывать дождь, становясь всё сильнее с каждой минутой. Я понял, что не подготовился должным образом к длительному пребыванию в стен разрушенного замка. У моего шатра не было дна, а вода быстро прибывала, грозя смять палатку в реку. К счастью, в замке нашлось несколько относительно целых комнат, которые наша компания могла бы использовать. Оставшийся день пролетел в мгновение ока, за хлопотами по сбору лагеря и подготовкой нового жилья. До самого вечера мы так и не увиделись с Катриной. Тогда я ещё не знал, какое испытание меня ждёт впереди. Дождь шёл не переставая уже третьи сутки. Мы все вместе завтракали, перебрасываясь ничего не значимыми фразами за столом, а затем все расходились по своим комнатам для того, чтобы заняться делами. Роберт всё ещё гостил и не торопился нас покинуть. Мы с Рейнельдом каждый вечер проводили за патрулированием замка и напитыванием щита. Всё шло слишком гладко, и я догадывался, что грядёт что-то ужасное. На третий день я проснулся от жуткого кошмара, сюжета которого не помню. В груди поселилось зловещее предчувствие. Мне захотелось пить, и я направился в кухню. Когда пересекал холл, заметил виконтессу Девушка меня не увидела и прошла мимо, направляясь к двери. Я звал её, но она игнорировала мой голос. Мне стало так страшно. Я поспешил схватить Катрину за руку, чтобы чувствовать её присутствие здесь. Что-то было не так. Мне никак не удавалось понять что. Катрина, Катрина, остановись. Куда же ты идёшь? На улице такая ужасная непогода. К тому же, это может быть опасно. Ты можешь погибнуть. Тебя могут убить. Я отчаянно стремился донести до неё смысл своих слов, но девушка молчала, заставляя меня волноваться всё сильнее. Внезапно она вырвала свою руку из моей и бросилась бежать. На секунду замер, но затем бросился ей вслед. Интуиция вопила, что происходит что-то не то. Я сходил с ума. стремился догнать её, но каждый раз упускал из виду, едва коснувшись. Как только выбежала из дождевой завесы, все части пазла в моей голове сложились. Кто-то выманил Катрину за пределы защитного купола. И этот кто-то сейчас стоял на мосту над рекой, завёрнутый в объёмный тёмный балахон. Капюшон скрывал лицо нападавшего. Я почувствовал, что по какой-то причине не могу использовать магию. Неужели тот дождь, под которым бежали мы с Катриной, отнял у меня всю ману? Вот сволочи. Они продумали всё наперёд. Скорее всего, и вывели девушку так, чтобы никто не заметил. Это чудо, что я сам столкнулся с ней. Нужно немедленно вызвать подкрепление. Ветер сбросил с неё неизвестного капюшон. позволяя мне увидеть лицо. Я застыл, не в силах пошевелиться. Мама? Единственное, что удалось выдавить из себя. Её длинные, пышные каштановые волосы остались такими же, как в детстве. Она повернула ко мне голову. Я с ужасом отметил, что обычно сверкающие голубые глаза женщины теперь были потухшими и блеклыми. Пока я пребывал в ступоре по поводу новой встречи с потерянной матерью, моя наречённая влетела в реку. В ту же секунду вокруг неё сомкнулась водяная тюрьма. Ужас поглотил меня целиком и полностью. Тело не подчинялось мне. Я стоял на месте и смотрел, как моя мать открывает портал. Она исчезает в нём вместе с девушкой, которую я люблю. Кажется, В этот самый момент моё сердце на миг прекратило своё биение.